После того, как разведгруппа к утру не вернулась, стали готовить другую. В разведку брали добровольцев. Сложно заставить человека приказом перейти на чужую сторону, на вражескую территорию. Он может отлежаться на нейтралке и вернуться ни с чем. Руками разведет, не удался поиск. Поэтому в разведке служили парни большей частью хулиганистого, шпанистого склада, склонные к риску. Только риск должен быть обоснованным, иначе можно товарищей подставить и задачу не выполнить. Разведчиков уважали за смелость, но штабные недолюбливали за независимость, за вольности. Кому еще на фронте позволено разгуливать с холодным оружием или иметь нештатное оружие? Все знали, что разведчики имели трофейные пистолеты, как последний шанс при бой боестолкновении на коротке. Не положено, но глаза закрывали. Или знали, что у всех есть трофейные наручные часы, кое не все командиры имели. Предмет зависти, но в разведке без них невозможно. Как в поиске действия согласовать? Ретивые командиры изымали порой ненадлежащие предметы, а они появлялись вновь. Какое на фронте наказание? На передовую, в пехоту? Так там риска меньше, чем в разведке. Ухитрялись разведчики в хромовых сапогах щеголять, а не в кирзачах и тем более не в ботинках с обмонтками. Но желающих перейти из пехоты или других частей в разведку немного было. не долог век разведчика. Если в пехоте в траншеи ранят, товарищи помощь окажут. Сами перебинтуют, санитара позовут, в медсанбат отнесут. А во вражеском тылу надеяться не на кого. Серьезное ранение считай приговор. А убьют, если родным не похоронка полетит, а известие пропал без вести. И служили в разведке молодые, более выносливые. К тому же у молодых чувство самосохранения не сформировалось. Оно с житейской мудростью приходит, с опытом. ПНШ вызвал всех четверых разведчиков, что от взвода остались. Можно сказать, последняя надежда. Самые опытные, осторожные и везучие остались. На фронте везение не последнее дело. Игорь сам сталкивался не раз, не по рассказам других. Вышел ночи по нужде из землянки, а тут минометная мина угодила. И стала землянка братской могилой. Отделяет жизнь от смерти миг. Секундочка. Лейтенант разрешил разведчикам присесть. Получен приказ взять языка. Предыдущая группа на лодке «Днепр» переплыла в этом районе. Лейтенант карту на столе расстелил, ткнул пальцем. Вопрос существенный. Во второй раз в этом же месте переходить не следовало. Либо на минное поле попадали, либо ошибку допустили. Но немцы на этом участке после неудачной вылазки русских настороже. Небось, наряды усилили. Какие мысли есть? А какие мысли могут быть? Самое трудное Днепр преодолеть. Вплавь не получится, широк. Да и оружие не возьмешь, на дно утянет. Остается лодка или катер. У Игоря, как и у Николая, с бронекатером не лучшие воспоминания связаны. Катер моторами шумит, сам по себе громоздок. А в разведке главное, тихо и незаметно во вражеский тыл войти. Взять языка на худой конец карту, где дислокация частей обозначена, и также тихо слинять Причем уйти, если язык уже взят, зачастую сложнее. Язык в плен добровольно ползти не хочет, да еще под обстрелом со стороны своих, а иной раз с обеих сторон. Приходится тащить связанного или принуждать силой оружие. Слова в таких случаях не действуют. Но в руке значительно убедительнее. После некоторого размышления разведчики стали варианты предлагать. Игорь на карту смотрел. Днепр в этом месте почти ровно идет. С востока на запад от Ярцева до Смоленска. И далее до Орша. Потом на юг поворачивает. Если с нашей территории на чем-либо сплавляться, течение само к немцам принесет. Главное время рассчитать, чтобы не слишком далеко забраться, потому как еще обратный путь предстоит. Уплыть можно хоть на бревне. Вернуться как? С пленным по воде да против течения нереально. Южнее Днепра, по обеим берегам на карте местность заболочена. Немцы в таких местах войск не держат. Укрепление выстроить невозможно, траншеи и доты в воде будут. А вот пулеметные гнезда на сухих местах ставят. Чем еще болотистые места для разведчика хороши, минных полей нет. Установить невозможно, тонут в жиже. Под днищем мины твердая поверхность нужна, чтобы взрыватель сработал. Все противопехотные мины имеют взрыватели нажимного действия. «Котков!» – прервал его размышление лейтенант. «Есть!» – вскочил Игорь. Хочу вас послушать. И товарищам вашим тоже интересно. Большая группа не нужна. Надо двоим идти. Сплавиться ночью по реке на бревнах или маленьком, как в два-три бревна плоту. Только время рассчитать надо, чтобы не снесло глубоко в тыл. Полагаю, ошибка предыдущей группы в лодке была. Пристали, лодку спрятали, в тыл к немцам пошли. Предполагаю, немцы на такой случай патрули по берегу пускали, лодку обнаружили, на подходах засаду организовали. У них умельцы тоже есть, те же егеря, поэтому как к берегу пристанем, бревна оттолкнуть, пусть дальше плывут. Это полдела, назад как. На карте в этих местах болото проходимое. Немцы об этом знают. Траншею в болоте не вырышь. На сухих местах посты стоять будут. Дежурные пулеметчики. Большой группой уйти трудно. А двум бойцам с одним пленом можно. За одну ночь не получится. Во вторую вернемся. Лучше так, чем группа поляжет, а языка не добудет. Лейтенант размышлял недолго. Другие варианты были еще рискованнее, а гарантий никаких. Хорошо, принимаем. Идут в поиск бармин. Он старший и катков двоим оставшимся встречать у болота на передовой а сейчас к реке надо скорость течения определить все разведчики к реке отправились нашли бревно шагами отмерили 100 метров бревно в воду столкнули время по часам засекли через 100 метров второй створ и отсечка посчитали на листке получилось 6 километров в час Это у берега. На середине течения быстрее на пару километров. Это учитывать надо, сказал лейтенант. Так у нас до передовой полтора километра. И там километра три-четыре проплыть надо. и того час в воде. Не Крым или Сочи. Продержитесь? Надо. Тогда идите. Подбирайте оружие, сапоги. А вы двое делать плод. О, как? Растерялись разведчики. «Топайте к саперам. Два бревна, метр по три. Скобами пусть скрепят. Ваша задача, чтобы к вечеру плот на берегу был. А как плод сделать, саперы лучше вас знают». Оружие взяли немецкое, как и сапоги. По следам подошв на земле их не распознают. Игорь поголебался немного. «Надену-ка я форму немецкую». «После купания в воде все равно, как чучело выглядеть будешь». Игорь задумал чужую форму в плащ-палатку завернуть. «Выгодно. Выберешься из воды, в сухое оденешься. А уж по болоту придется в ней выбираться. Все равно потом выкидывать. От черной болотной воды не отстираешь. Да и запах специфический, гнилостный. Не отобьешь ничем». Глядя на Игоря, взял плащ-палатку для себя и Николай. Как старший поисковой группы он взял несколько обрезков веревки, вязать руки, а если надо и ноги тряпку для кляпа. Мелочь, а как без них. Хотя, если не было веревки, с пленного снимали брючный ремень и вязали им. Причем опыт в умении связывать приобрели изрядный. Парасекунды пленный уже с кляпом во рту и связан. Стемнело. Разведчики вышли на берег, где у самодельного плота уже ждали двое других бойцов из взвода. Николай и Игорь разделись догола, форму и сапоги завернули в накидки, чтобы не замочить. Усились оба на плот из трех бревен. Тесно, но бревна держат. Бойцы зашли по колено в воду. Плод подтолкнули к центру реки. Его подхватило течением. «Время засекаем», — напомнил Николай. «22.30». Сначала подгребали руками. В центре реки течение самое быстрое — стремнина. Затем лежали неподвижно, наблюдая за берегами. ночь темная по небу облака низко луна только в короткие промежутки времени видна между облаками. оба через короткое время продрогли от воды сыростью тянет брызги на тело попадают. да еще плот раскачивается, неустойчив. потом комары донимать стали Николай возмутился откуда тут эти кровопийцы взялись? уже не время. Наконец, часы показали двадцать три тридцать. Пора к берегу гребем. Днепр в этом месте делал несколько крутых поворотов. Плот без особых усилий прибило к берегу. Несколько минут прислушивались. Потом выбрались на берег. Оба несли накидки с одеждой над головами. Оставив одежду, оттолкнули плот. Если немцы его обнаружат поутру... организуют преследование. Переоделись в одежду. На Николая советская форма поверх маскировочный костюм, а сапоги немецкие, как и автомат Игорь с головы до ног в немецком. Решили уходить от берега в глубь территории. Близ реки посты и пехотные части, обоим разведчикам хотелось взять языка ценного. Николай двиглся впереди. За ним след в след Игорь. Если Николаю не повезет, и он наступит на мину, погибнет один. Да и по следам, если найдет следопыт из егерей, трудно будет установить, сколько человек прошло. Почва сначала влажная шла, под подошву мечавкала, потом по суше пошла. Разведчикам только на руку. Через километр едва не напоролись на пост. Замаскировано мило а еще темно. Солдат выдали огоньки сигарет и разговор. Переговаривались тихо, но в ночи даже шепот за несколько метров слышен. Николай дал знак «Обходим». Постовые даже предположить не могли, что мимо них, в десятки метров, прошла русская разведка. Игорь приотстал, послушал разговор. Догнал Николая. «О чем? Они болтают?» Из отпуска вернулись, делятся впечатлениями. «Суки, нам бы такую же туху!» Немцы после трех месяцев на передовой отводились в тыл. Их заменяли свежими частями. Раз в полгода отбывали в краткосрочный отдых в Фатерлянд. Наши подразделения сменялись, когда уже сильно потрёпаны были. Иной раз из полнокровной дивизии едва полк набирался. Тогда отводили в тыл на пополнение. Эти дни были счастливой возможностью передохнуть. Нашим бойцам давали краткосрочные отпуска только после тяжелых ранений и госпиталя. Кроме того, немцы после ранений возвращались в свои части на прежние должности. Знакомые командиры, комарады, обстановка. Наших бойцов после госпиталей направляли в запасные полки. Оттуда по разным частям. Иногда в другие виды войск. Был пехотинцем, стал минометчиком или связистом. Не меняли род войск только у авиаторов, танкистов и ИПТАП. Бойцов артиллерийских противотанковых полков. На это был специальный приказ наркома. «Сколько времени идем?» «Уже 40 минут. Скоро часа вы их менять должны». К концу смены бдительность часовых и караульных притупляется. Игорь понял, о чем речь. Но нужно было учитывать одно обстоятельство. Для немецких частей, что на передовой, что в тылу, время исчислялось по берлинскому времени. До утра, обходя посты, удалось преодолеть километров 10-12. Для немцев это уже тыл. Ведут себя более беспечно. И если так, можно сказать о педантах. Вышли к какому-то населенному пункту. «Хорош, понаблюдать надо». Николай накрылся с головой накидкой и зажег фонарик. Уткнулся в карту. Потом выбрался. «Черт его знает, по-моему, засижье. Ты вздремни пока, чего обоим бодрствовать». Игорь устроился поудобнее на плащ палатки «Не зря брал, форма чистая будет». Немцы хоть и на фронте всегда выбриты были, белье чистое, одеколоном надушены, сапоги надраены. У наших подразделения выглядели хуже. На передовой ватники без погон, воротнички темные от грязи, поскольку ни мыла нет постирать, ни чистой ткани сменить. Сапоги в лучшем случае обмыты в ближайшие луже потому что ваксы для чистки нет. Мелочь? Но сапоги с ваксой не так быстро промокают, а солдату иной раз обсушиться негде. А с сырыми ногами быстро ноги до мозолей кровавых набьешь. Тогда не боец, поскольку мозоли быстро лопаются и начинают гноиться. А где грязь, там разные насекомые, вши, блохи. Наши бойцы с этими паразитами бороться научились. Под пустой бочкой с вырезанным верхом разводили костер. Снимали одежду, раздеваясь догола, бросали в бочку и слушали. Как трещать начинало, шипа лопались от жара. Тут уже исподнее и обмундирование быстро вытаскивать надо, пока не обгорело. Тем и спасались. И немцев не миновала сия беда. Но у них за вторым или третьим рядом траншей в ложбине или другом укрытие стояли полевые бани. После помывки личного состава выдавалось чистое белье, а старое шло в стирку. Как-то подцивилизованнее. Один раз сам Игорь видел в палатке немецкого офицера надувную резиновую ванну. Своим разведчикам рассказал. Не поверили. Правда, и офицер был полковником. Пока Игорь спал, Николай придремывал в полглаза. «Темно, много ли увидишь?» Уже поутру стало видно, техника стоит. Кое-где пушечные стволы торчат, а где башни. Николай Игоря растолкал. Танковый батальон, похоже, стоит. Игорь присмотрелся. Да, бинокль. Бинокль был один на двоих. В поиске каждый грамм после перехода на много километров килограммом покажется. Игорь не спеша всю деревню и село осмотрел. Силуат от деревни отличалось наличием церкви, но поскольку колокольни высокие, видны издалека и является отличным ориентиром для корректировщиков. Немцы, как и наши, их взрывали в первую очередь. Точно, судя по количеству машин, батальон, а под дульным тормозом – пушки 88 мм. Не уж тигры. Откуда им здесь взяться? Не исключено Насхорное. На Схорны – самоходные орудия с довольно мощной пушкой, такой же, как на «Тигре». Впрочем, на «Пантерах» пушка была не намного слабее, но опасность для нашей бронетехники представляла не меньшую. Игорь сорвал травинку, понюхал, пожевал. В село пойду. У тебя документов немецких нет. А если патруль про ГФП, ихнюю забыл? ГФП – Гехаймфельд, полицая. Аналог нашего СМЕРШа. Действовали также жестко и толково. Если здесь лежать, много ли узнаем? Игорь встал, поправил форму, отдернув куцую курточку. Автомат на левое плечо повесь. Наши бойцы носили оружие на правом плече. Немцы на левом. Даже рукоять затвора на машинном пистоле мр 40 была с левой стороны. Игорь автомат перебросил. «Вроде в порядке, не пуха». «К черту!» Это было обычным напутствием и ответом разведчиков, как у моряков, семь футов под килем. Игорь сделал крюк по лесу, вышел к грунтовке. Подождал, пока проедут машины. Что немецкому солдату в лесу делать? Подозрительно будет, тем более он один. На въезде в село... Никакого поста или патруля. Прошел неспешно до конца. Точно, самоходное орудие Носхорн. В количестве 26 штук. Какое-то подразделение связи, потому как на крышах грузовиков складные антенны видны. Но не пеленгаторы, у них антенны другие. А еще госпиталь, судя по немцам с повязками и пробегающим санитаром. У них поверх формы белые халаты надеты, а вот штаба не видно. У штаба обычно часовой, мотоциклы или легковые автомашины. Применительно к фронтовым условиям у наших «Виллисы» или «Газ-47М». А у немцев «Кубельвагены» или «Хорхи». Дойдя до конца села, повернул назад. Штаб все же был в избе, временной самоходного подразделения Потому что когда Игорь назад шел, перед одной избой, выстроились самоходчики. Форма у танкистов чёрные короткие курточки, пилотки. У немцев самоходные штурмовые орудия относились к танковым частям, а в Красной армии числились за артиллерией, и форма была соответствующей. Причем, как понял Игорь, в строю стояли командиры машин. Если бы построили весь батальон, военнослужащих было бы значительно больше. Любое подразделение в армии, начиная с батальонного уровня и выше, полк, бригада, дивизия, имеет штаб. И кроме командира имеется начальник штаба и соответствующий штат. Штаб – это голова подразделения, его мозг. всё это Игорь ухватил мимолетным взглядом, рассматривать нельзя. «Привлечешь ненужное внимание. Солдат в любой армии обязан заниматься делом, а не бродить бесцельно. Для любого командира, не занятый делом солдат, как красная тряпка для быка. Зайди в курилку, затянись самокруткой, и ни один старшина тебя не тронет. Перекур. А если рядом с курилкой стоять будешь, обязательно припрягут. Мало ли, уродного старшины дел найдется». Ящики переставить, сапоги на складе пересчитать, покрасить что-нибудь. У выхода из села аккуратно осмотрелся. Не следует ли кто за ним? Уже с грунтовки, от шагов метров триста, нырнул в лес и вдоль опушки, укрываясь за деревьями, к Николаю. Что высмотрел? Танковый батальон, самоходки, госпиталь, подразделение связи, машины с антеннами. «Может, связь танкового батальона?» «Зачем? На самоходках свои рации стоят. Сам антенны видел». «У немецких самоходчиков роты были, как у танкистов, а у наших самоходчиков батареи по-артиллерийски». «Итак, что мы имеем? Или штабиста самоходчиков брать, или радистов этих пощупать? На кой черт они здесь стоят?» У радистов коды и шифры, журнал, радиограм. Для нашего командования сведения ценные, особенно для дешифровальщиков. Но у радистов не бывает карт с расположением позиций, частей, а не только у командиров, да и то начиная с комбата. Судили-рядили долго. Понятно, что штабист самоходчиков, да еще если с картой, язык ценный. Только взять его сложнее и опаснее. Рядом с избой, где штаб батальона, самоходки и личный состав. Учини перестрелку сомнут числом. Их около двух сотен. Понятно, на самоходки за ними гоняться и из пушек вслед стрелять не будут. Но самоходчиков автоматы и пулеметы есть, кроме личного оружия, пистолетов. Устраивать захват пленного со стрельбой – занятие безумное для самоубийц. А получится ли взять тихо? Скорее всего, командир или начальник штаба ночует там же, в штабе. Село небольшое, свободных изб нет. Решили понаблюдать. Все равно белым днем активных действий предпринять нельзя. Для лучшего обзора Игорь на дерево забрался с биноклем. Только интересующая их изба другими заслонена. Игорь спустился, предложил Николаю. «Давай по лесу. За дам деревни подберемся. Штаба не видно. Да и если брать будем, сподручнее получится». «Кто бы был против? Предлагаю, пока подхарчиться, все груз меньше будет. Да и воевать сытым лучше. Я вот есть хочу». Съели по большому ламптю соленого сала с хлебом. Запили водой из фляжки. Были еще две банки консервированной американской колбасы и немного хлеба. Решили приберечь на вечер. Аккуратно перебрались на зады деревни, где огороды, хозпостройки, вроде сараев, свинарников и туалетов. Они всегда на отшибе. Вот туалет разведчиков больше всего интересовал. Туда без охраны ходят. Самое удобное место для захвата. А кроме того, при посещении нужника человек расслаблен, зачастую без оружия идет». Игорь высмотрел избу штаба, почти напротив нее на дерево влез. «Отлично двор виден, даже без бинокля. Пятьдесят-семьдесят метров дистанции всего. Но вести себя надо тихо и скрытно. Часовой у штаба сменился в шестнадцать часов». Значит, следующая смена в 20 У немцев наряды летом по четыре часа стояли, зимой по два. Через время, успевший вздремнуть Николай, занял место Игоря на дереве. Брать надо вечером. Все постройки во дворе должны быть изучены. Вдруг писарь штабной сыроюшки спит. Всю операцию сорвать может. Немцы к полевой кухне потянулись, за столы расселись, едой запахло. Разведчики только слю не сглатывали. Одна партия самоходчиков сменяла другую. Насытившиеся курили в сторонке, разговаривали, хохотали над шутками. Николай зло прошипел. «Как на учениях у себя, в Этерлянде!» «Вроде не война, а прогулка!» Игорь палец к губам приложил. Он прислушивался, о чем самоходчики говорят. Ветерок легкий, периодически звуки в сторону относил. Дистанция до немцев велика, а тут еще Николай мешает. Но по отрывкам понял. Завтра батальон выдвигается. Вопрос куда? Самоходки мощные, сильная пушка 88 мм, как на Фердинандах. Ходовая часть от танка Т-4. Но двигатель и водитель спереди, боевая рубка сзади. По компоновке и внешнему виду смахивает на советскую Су-76, или «сучку», как ее звали в войсках, только крупнее. Использовалась как средство борьбы с танками. На фронте были случаи, когда Насхорны удачно отбивали атаки танков с дистанции в 5000 метров. Если такой батальон займет позиции близ передовой, может сорвать наступление на участке фронта – Или наши танкисты заплатят многими жизнями?» Когда самоходчики поели и ушли, Николай спросил у Игоря. «О чем они болтали?» «Завтра убывают на фронт». «Хреново. Видал, какие у них пушки?» «Ага». До вечера изучили расписание смены караулов. Состав штаба – три офицера, пара младших командиров типа фельдфебелей и несколько рядовых. К вечеру рядовые и младший комсостав из штаба ушли, как и предполагали разведчики. Офицеры собирались ночевать в штабной избе. «Гранату бы им в окно, сразу убрали бы всю верхушку», – помечтал Николай. «Завтра бы к вечеру замену прислали, или командование взял на себя один из командиров роты. Приказ есть, его надо исполнять. Тогда одного взять, других...» И Николай большим пальцем чиркнул поперек горла. Обозначало вырезать. Игорь сердцем его понимал, однако разум запротестовал. По-тихому взять офицера и уйти? Одно плохо. Сортир с оружием, а тем более с картами не ходит. А наболтать на допросе можно все что угодно. Карта нужна. Игорь мысленно проигрывал разные варианты. Даже склонялся к мысли Николая. Снять часового ворваться в избу, одного офицера взять, других пустить в расход. Опасно рискованно. Если с часовым не все гладко пойдет, крикнет или упадет, загромыхав оружием. Офицеры проснутся, даже если удастся удачно войти, немцев трое. Очухается один, крикнет, пиши, пропало. Можно ждать у туалета, но тогда карты не будет. Дилемма. Постепенно жизнь в селе замирала, затихала. Немцы, войдя в любой населенный пункт, сразу стреляли собак. Разведчикам сейчас это на руку. У псов хороший слух и нюх. Учуяли бы, залаяли. Подняли тревогу. Разведчики начали совещаться. Решили брать языка у сортира. Была бы группа из четырех человек... можно было попытаться войти в избу».